Один из копьеносцев преградил Торросу путь и пошел доложить о нем, но вскоре вернулся и жестом пригласил его войти. Королева, полулежа на диване, милостиво кивнула Торросу и разрешила приблизиться к себе. «Ты ничего не ел?» – заботливо спросила она его. И когда Торрос заявил, что у него нет аппетита, предложила, «А не хочешь ли выпить?» Глаза Торроса загорелись. Он почувствовал, что ему необходимо подкрепиться. За последние дни он пережил столько треволнений, а тут еще предстоит новая авантюра, в которой он решил любой ценой добиться успеха. Королева хлопнула в ладоши и отдала распоряжение служанке, явившейся на ее зов. И тотчас слуга внес и откупорил небольшой деревянный бочонок. «Это очень старое вино. Оно хранится уже не один век», — сказала королева. Да, впрочем, тебе, да, Васко, это должно быть известно, ведь ты же сам привез его сюда четыре столетия назад. Относительно того, что бочонок старинный, не могло быть никаких сомнений. И Торрос почувствовал, как от мучительной жажды у него сразу пересохло в горле. Подумать только, целых двенадцать поколений родилось и умерло с тех пор, как этот бочонок пересек Атлантический океан. Прислужница налила большой кубок, и Торрес, осушив его, был поражен мягкостью напитка. Но очень скоро все его тело и мозг ощутили колдовскую силу четырехсотлетнего вина. Королева предложила ему присесть на край ложа у ее ног, так ей было удобнее наблюдать за ним, и спросила. — Ты пришел ко мне без зова? Ты что-то хочешь мне сказать или о чем-то спросить? «Я тот. На кого пал выбор?» — ответил он, подкручивая ус и стараясь принять возможно более бравый вид, какой и подобает настоящему мужчине, пустившемуся в любовную авантюру. «Странно», — сказала она. «Я не тебя видела в зеркале мира. Тут какая-то ошибка, наверное». «Совершенно верно, ошибка», — охотно согласился он, поняв, что ее не обманешь. «Это все вино наделало. В нем какая-то колдовская сила, которая заставляет меня открыть тебе свое сердце. Ведь я так жажду тебя!» Улыбнувшись одними глазами, она снова позвала прислужницу и велела снова наполнить его глиняный кубок. «Теперь, наверное, будет вторая ошибка, а?» Поддразнивая его, заметила она, когда он осушил кубок. «О нет, королева!» — отвечал Торрус. Теперь в голове у меня полная ясность. Я могу справиться со своим сердцем. Выбор пал на Фрэнсиса Моргана, того, кто целовал тебе руку. Он и будет твоим мужем. Это правда, — торжественно сказала она. Именно его лицо я видела в зеркале мира и сразу поняла, что он предназначен мне. Поощрённый ее словами, Торрос продолжал. Я его друг, и самый лучший друг. ты который знаешь все несомненно знаешь и то что за невесты обычно дают преданы и вот он послал меня своего лучшего друга чтобы выяснить какое приданное у его невесты и осмотреть его тебе должно быть известно что он один из богатейших людей у себя в стране где много богатых